Глава 7. Его зовут Стив, сообщает мне волонтёрка Сетлского общества защиты животных, когда мы останавливаемся перед клеткой в конце ряда. Но я не знаю, подойдёт ли он вам. Почему нет? Коричневый метис чихуахуа сидит в дальнем углу на сером флисовом пледе и смотрит на меня большими карими глазами. У него огромные уши, маленький чёрный нос и неправильный прикус. Милейшее создание, которое я когда-либо видела. Когда Амина посоветовала мне завести собаку, я изначально восприняла это как шутку. Но в последнее время дом кажется мне более жутким, чем обычно, и, возможно, завести небольшое животное которая ждала бы меня вечером. Именно то, что мне нужно. Помимо пары морских свинок, которых мы с Аминой завели сразу после выпуска из универа, у меня никогда не было питомцев. В детстве у меня был пес по имени Принц, но я его почти не помню. Родители завели его до моего рождения, а когда мне было девять, он умер. И все же я из тех, кто постоянно спрашивает, Можно погладить вашу собаку. Волонтёрка по имени Флора хмыкает себе под нос. Он, тот ещё фрукт. По нашим подсчётам, ему около 4 лет, но мы не уверены. Его нашли на улице в Северной Калифорнии. А вырос он здесь. Чтобы мы смогли с большей вероятностью найти ему нового хозяина. Его уже забирали в конце прошлого года, но он не прижился в семье. У них было трое детишек, а он не то чтобы агрессивный, но ревностно относится к своей территории, немного собственник. Как и все мы, шучу я, смеясь через силу. Флора не реагирует. Он здесь уже почти 3 месяца, но мы так и не смогли найти новых хозяев. В идеале он должен быть единственным животным при опытном хозяине, без детей. 3 месяца. 3 месяца бесконечного тявканья и ни одного человека, который бы его потискал. 3 месяца одиночества. Я даже не могу представить, каково здесь ночью, когда волонтёры уходят домой. У меня нет детей и нет других животных, говорю я. Ну и у вас никогда не было собаки, верно? Я упомянула это, когда вошла. Но пройдясь по рядам, я не могу представить себе, как возвращаюсь домой с кем-либо из этих собак, кроме Стива. Была в детстве, говорю я, выпрямляясь и изо всех сил пытаясь сойти за ответственную собачницу. Человека, который может совладать с якобы сложным экземпляром вроде Стива. Он весит не больше пяти килограммов, И у меня есть знакомый адресировщик. Но ну, вроде того. Мэрибет Баркли расстроилась, когда узнала о закрытии Звуков в бюджет. Но я обещала ей, что сделаю всё возможное, чтобы пригласить её на другое шоу. В таком случае, говорит Флора, посмотрим, как он поведёт себя с вами. Она открывает клетку Н наклоняется, чтобы вытащить его, но он сожимается в угол. Ей приходится встать на четвереньки, чтобы залезть в клетку. Но когда она его достаёт, он дрожит. Не могу поверить, что настолько крохотное создание могло кому-то доставить проблемы. Если вам что-нибудь понадобится, я буду неподалёку, говорит Флора, заведя нас в комнату с угощениями. игрушками. Затем она закрывает за собой дверь, оставив меня наедине со Стивом. Я приседаю. Стив неуверенно обнюхивает воздух. "Эй, малыш", говорю я, протягивая руку и давая ему понять, что безобидно. "Всё хорошо". Он наклоняется ближе. Коричневое тельце ещё дрожит. Из-за прикуса каждое его действие отдаёт неуверенностью. Оказавшись достаточно близко, чтобы облизнуть меня, он высовывает розовый язычок и касается моих пальцев. Видишь? Не такая уж я и плохая, да? Он подбирается ближе, разрешая мне погладить себя по спине. Он гораздо мягче, чем кажется. А его белые лапки словно обуты в малюсенькие башмачки. Я чешу ему за ухом, пока он не прикрывает глаза и не роняет голову мне на колено, так, будто это лучшее, что с ним случалось в этой жизни. Видимо, я обречена моментально влюбляться и в собаку. Я подписываю документы сиди со Стивом на коленях. Я решаю, что его полное имя будет Стив Роджерс. Стив Роджерс Голдстайн. Весьма традиционное еврейское имя. Флорида даёт мне поводок, ошейник и информацию о местных ветеринарах и занятиях по дрессировке. Я не хочу выпускать его из рук, даже когда достаю кошелёк. чтобы заплатить 200 долларов за усыновление. Флора счастлива, но колеблется. Обычно в приюте собаки ведут себя скромнее, говорит она. Так что не удивляйтесь, если дома его поведение слегка изменится. Стоит ли мне беспокоиться из-за прикуса? Он совершенно здоров. Просто его маленькая особенность. Мне очень нравится Говорю я и поворачиваюсь к нему. Обожаю тебя и твой прикус. Мне сообщают, что я могу вернуть его в течение 2 недель и получить компенсацию в полном размере, если что-то пойдёт не так. Компенсация в полном размере за животное. Это жестоко. Они как будто заранее ждут, что я верну его. По пути домой Стив орвёт в машине. Когда мы заходим домой, его снова рвёт на ковёр, который мне никогда не нравился. А ещё он мочится на кофейный столик и испражняется на ковёр в гостиной. Если прежде мой дом был пустым, то теперь он переполнен хаотической энергией. Я готовлю ему лежанку в своей комнате. Он примерно 45 минут ебёт её Потом обходит 4 1/2 круга и сворачивается в плотный шар. Когда я пытаюсь к нему приблизиться, он рычит, обнажая свой прикус. А оказывается, Стив это ходячий пиздец. Я тебя не верну, твёрдо говорю я. Не столько ему, сколько самой себе. У нас всё получится. Я прибираюсь Затем 15 минут гоняюсь за ним, пока наконец не пристёгиваю поводок к ошейнику. Но когда я вывожу его наружу, Стив застывает на подъездной дорожке, словно впервые увидев внешний мир. К тому времени, когда он нарезает дюжину кругов по двору, наконец-то устаёт и возвращается на лежанку. На часах уже почти 6. По крайней мере, он знает, что это его лежанка, и я считаю это победой. Убедившись, что Стив спит, я фоткаю его и отправляю Амине. Он кряхтит во сне, и я едва не умираю от умиления. Поскольку я не могу весь вечер таращиться на свою собаку, я отправляюсь на кухню, чтобы приготовить ужин и позвонить маме. Я откладывала этот звонок с тех пор, как пару дней назад уговорила Доменико участвовать в шоу. Вот оно, достоинство маленькой семьи. Мне нужно нескладно соврать о своём псевдобывшем всего лишь одному человеку. Мне хочется быть с ней откровенной, но мы обе знаем, как высоко папа ценил радио за честность. Одна лишь мысль о том, Что она может пристыдить меня, сказав, что папа был бы во мне разочарован? Этого я допустить не могу. Мне нужно продолжать верить, что услышав меня в машине по радио, он был бы счастлив как никогда. А это значит, что правду придётся утаить. А ещё я не уверена, что смогла бы справиться с осуждением, узнай она, что я буду врать. своим будущим слушателям. Нет, не врать, приукрашивать правду, так сказал Кент. Кроме того, я не могу перестать думать о том, что, проявив себя на этом шоу, однажды, возможно, стану частью проекта, который не приукрашивает правду так сильно. Что как только я получу необходимый опыт, карьера, о которой я всегда мечтала, окажется в пределах досягаемости. Или раз уж мы говорим о радио в пределах слышимости. Я встречалась с одним парнем, но у нас не сложилось. А теперь мы делаем об этом передачу. Отвечаю я на одном дыхании, когда она спрашивает, как дела на работе. На другом конце молчание. И о чём будет эта радиопередача? Я объясняю ей суть экспресс-света в беспроводных наушниках, параллельно разбирая один из наборов с едой. Чили из белой фасоли и сладкого картофеля на подушке из кускуса. Разбор этих коробок самое захватывающее, что со мной случается за неделю. Обожаю жить одна. Просто обожаю. Ты никогда о нём не говорила. замечает мама. Доминик, значит? Разве это не тот парень, на которого ты всё время жаловалась? В каком-то смысле жалобы были э побочным продуктом нашего разрыва. Ложь вылетает легко, и мама ей верит. Мне жаль, Шай. Но значит, теперь всё в порядке, если ты собираешься вместе с ним записывать передачу. Звучит весело. Ну да. Говорю я сквозь стиснутые зубы, нарезая чеснок, имбирь и халапеньо. Надеюсь, со временем станет проще. Должно стать. Это только ради карьеры, напоминаю я себе. Это не всегда. Я меняю тему и спрашиваю, как идёт подготовка к свадьбе. Мы будем вместе с тобой выбирать платье, говорит она. даже не пытаясь сделать интонацию вопросительной. То есть ты хочешь, чтобы я участвовала? Конечно же, хочу. Знаю, это немного необычно выбирать свадебное платье для своей мамы. Но без тебя это было бы неправильно. Разумеется, эта фраза только помогает моему чувству вины разрастись. Не терпится услышать тебя по радио, говорит она. Судя по всему, мы обе решаем не говорить вслух то, о чём одновременно подумали. Что мой папа был бы вне себя от радости. Он и ещё кое-что, говорю я, прежде чем повесить трубку. Я завела собаку. Позже, распределив остатки чили по контейнерам, чтобы брать их с собой на обед в течение недели, Я захожу в свою комнату и вижу на кровати Стива, свернувшегося в клубок. Стив? Нет. Я не собираюсь приносить свою кровать в жертву трёхкилограммовой собаке. ЧБС ЗБМ, спрашиваю у себя я. Хотя само собой этот совет не применим к ситуациям с участием истеричных чихуахуа. Когда я медленно приближаюсь к кровати, он рычит. Так что я переодеваюсь в пижаму, на цыпочках иду по коридору в гостевую, убираю с кровати картины, написанные во время залесья краской, и прошмыгиваю под одеяло. Простыни кусаются, а лампа отбрасывает жуткие тени на стены. И я чувствую себя гостьей в собственном доме. Наверное, в этом есть какая-то метафора. Стив будет меня в 5:00 утра. Скребя лапой кровать в гостевой. Быть может, мне стоило разориться на матрас получше для своих многочисленных гостей. Шея болит, а спина скрючилась. Никогда я ещё так не ощущала признаки старения. Так сейчас. Он оставил на моей кровати несколько подарков, поэтому я сгребаю бельё в кучу и бросаю в стиральную машину. Снаружи он уже немного послушнее. Разве ж то теперь не хочет возвращаться внутрь? Ко времени, когда я забираюсь в душ, у меня остаётся лишь пара минут на то, чтобы высушить волосы. Я вернусь к обеду, чтобы выгулять тебя. Говорю я Стиву, прежде чем закрыть дверь. Веди себя хорошо. Так что к тому моменту, когда я добираюсь на работу в последний день нашей передачи, я в по-настоящему прекрасном расположении духа. Это у тебя случайно не хлопья в волосах? спрашивает Рути, когда я бросаю сумку под стол. Я вытаскиваю хлопья и, изучив их, щелчком отбрасываю в ближайшее мусорное ведро. Это собачья еда. Прелестно. Я э вчера взяла собаку из приюта. Её глаза вспыхивают. Правда? Нам нужно поиграть вместе. Джан Джет обожает новых друзей. Весь рабочий стол Рути заставлен фотографиями Голден Дудля. по кличке Джоан Джет. Учитывая текущий эмоциональный фон Стива, я говорю ей, что он, возможно, еще не скоро будет готов с кем-либо поиграть. «Приветик, команда!» — говорит Палома во время утреннего совещания. Ей предложили вести джаз-шоу на коммерческой станции, и она настаивает, что с нетерпением ждет нового витка своей карьеры. Хочется верить. Что ж. Сегодня тот самый день. По-моему, мы здорово поработали. 11 лет? Большинство передач могут только мечтать о таком сроке. "Ты восхитительная", говорит Рути. "Нам повезло у тебя учиться". Полома улыбается. Но я вижу, как больно ей на самом деле. Спасибо, Рути. Я собиралась прийти и сказать пафосную речь, но думаю, всё, что я могу сделать на данный момент это поблагодарить вас за то, что с вами было так приятно работать. Вы такая же часть этого шоу, как и я. С этими словами она шмыгает носом. пытаясь сдержать слёзы. Готовы к последнему раунду? Полома, Рути и я смонтировали нечто вроде ретроспективы. Мы часами отбирали фрагменты из лучших эфиров Поломы, самые смешные и самые душещипательные. Подъездные моменты, такие, когда не можешь вытащить наушники и зайти в дом, пока не дослушаешь до конца. В понедельник мы с Домеником сделаем новые шаги в подготовке экспросвета. Начнётся настоящая работа, но сегодня я всё ещё продюсер, и это всё ещё моя передача. Никогда ещё час не пролетал так быстро. Ближе к концу в студию заполняют коллеги с шампанским. Остаётся 10, а затем и 5 минут. После чего полома садиться за микрофон, чтобы сказать прощальное слово слушателям, которые были с нами с самого начала, и слушателям, которые быть может обнаружили нас лишь совсем недавно. Спасибо вам за поддержку на протяжении всех этих лет. Начиная со следующей недели, меня можно будет услышать по радио Жаркий джаз. на частоте 610 АМ. А ещё наш старший продюсер Шай Голдстайн запускает новое шоу. Следите за подробностями. Она ловит мой взгляд через стекло, и я, прижав руку к сердцу, одними губами говорю: "Спасибо". Затем время для последнего прощания. Вот и кончились звуки бюджет. Меня зовут Палома Пауэрс. Вы слушаете Тихоокеанское общественное радио. Переход к Джейсону, который сообщает время и погоду, и мы официально завершаем вещание. Студия взрывается аплодисментами за стеклом. Палома смахивает слезу. Вот и всё. Звуки пьюджат. Вся моя карьера в общественном радио. И теперь их больше нет. Конец и вскоре новое начало. Коллеги врываются к ней в студию и обнимают. Наверняка они обмениваются воспоминаниями. Я не слышу их слов. и не уверена, что хочу слышать. Палома уходит. Я остаюсь. Через пару дней полегчает, но сейчас меня накрывают противоречивые эмоции. Доминик ждёт меня в вестибюле, прислонившись к дверному косяку в комнате отдыха. В мозгу такая путаница, что сегодня я даже не способна оценить его предплечье. Когда я направляюсь к рабочему месту, он поднимает за меня термос с кофе. Отличная работа, говорит он. И должно быть с ним что-то не так, потому что он абсолютно серьёзен.